Глава пятая. Крайне встревоженный исчезновением Руссия, командор метался по подземному кабинету. Среди погибших тела Руссия найдено не было, никто из атлантов не видел его в бою, но единственный пленный рассказал, что перед нападением на переходы был захвачен сторожевой пост, и командору вдруг очень захотелось, чтобы Русия оказалась на этом посту. Если бы в плен попал кто-нибудь другой, командор вряд ли предпринял бы меры для его спасения. Но Руси был для него особенным человеком, не просто сподвижником, а кем-то гораздо большим. Он соединял те черты, которые Командор чился найти у себя. В нем было то, чего самому Командору порой не хватало. От Руси вела чистотой, и Командор отдыхал рядом с ним. Однажды он даже возомнил, что Руси его сын. Проведя целое расследование, он выяснил, что по всем данным матери времени рождения. В структуре ДНК Руси действительно может быть его сыном, и с тех пор командор стал тайно считать его таковым. Сейчас, когда Руси бесследно исчез, Командор чувствовал сильную гнетущую тревогу. После некоторых сомнений он вызвал Кельсея. Тот, казалось, нисколько не удивился, услышав приказ о создании группы по спасению Руси. Кликнув добровольцев, Кельсей без особого труда набрал 20 человек. Командовать имя неожиданно вызвался недолюбливающая Русия Инкий. Командор приказал начальнику технического отдела явиться в его кабинет. Мягко отъехала в сторону механическая дверь. Инки, уже облачившийся в бронежилет, приветственно прижал к груди правую руку. Командор обнял его. Лицо командора было каменно. Глаза, как всегда, скрывались за непрозрачными очками. Но голос предательски подрагивал. Я был удивлен, когда ты вызвался идти в город. Надеюсь, ты не имеешь в мыслях ничего дурного. Командор возмутился Инки. Извини. Найди Русия, Любой ценой. Он нам очень нужен. Инки понимал, что Руси очень нужен в первую очередь Командору, но ободряюще сказал. Не волнуйся, Командор. Если он жив, я вытащу его. Командор обнял Инки. Иди. Да поможет тебе высший разум. Вошедший сразу после ухода Инки и Доложила готовности немедленно начать прорыв на базу в Чертовых горах. Командор поставил срок прорыва в зависимости от возвращения Инкия. Оставалось только ждать. Используя подземный переход, отряд Инкия вышел к одному из жилых корпусов. Это был огромный комплекс, поделенный на 14 блоков, каждый из которых состоял из ста жилых комнат, санкомнаты, пищеблока и общей столовой. В центре этого каменного цветка находился культурный блок, включавший в себя сферотеатр, спортивный зал и бассейн. Здесь же был корпусной центр распределения. Подземный ход выводил прямо в культурный блок. Около 200 лет назад подобные корпуса сменили прежние личные дома Атланта. Вначале только появившись, они вызвали бурный протест. Их нашли слишком унифицированными, неудобными для семейного существования. Критики сравнивали их со стеклянными ульями, юмористы с лавками одинаковых корявых горшков. Филитонист Улюлю сочинил загадку, как называется дом, где нельзя переодеться, не показав голого зада своим соседям. Волнения были столь велики, что лишь угроза руконаложной машины предотвратила возникновение массовых беспорядков. Но прошло совсем немного времени, и атланты стали находить их более удобными, чем прежние личные дома. Государство разрушило семью, и исчезло главное неудобство этих жилищ. Занятие сексом с любовницей не требовало особого интима. Любовь перестала быть тайным действом. И потом здесь был бассейн, спортивный зал. Не надо было тратить время на бытовые заботы. Всегда под боком был сосед, готовый заскочить на рюмочку ойвы. Правда, в этих домах нельзя было отдохнуть от посторонних глаз. Но атлантам внушили, что на них смотрят глаза друзей. А какие секреты могут быть от друзей? Надежный соратник, живший в этом корпусе, провел отряд прямо в раздевалку бассейна. Пользуясь ночной темнотой, атланты забрались на сферический купол культурного блока и приступили к наблюдению за городом. Это было скучное и неблагодарное занятие. Солдаты следили за движением на улицах, грызли безвкусные галеты, лениво перебрасывали фишки-трик спали в тени парапета и вновь припадали к окулярам стереобиноклей. После нескольких часов наблюдения Инки с удивлением констатировал, что жизнь города, захваченного завоевателями, практически не изменилась. Многие жилые корпуса или особенно промышленные объекты были сильно разрушены. Но уже на следующий день после овладения городом, командование Альзилов приказало всем выйти на свои рабочие места и атланты, как ни в чем не бывало, приступили к работе. Трудолюбиво, словно муравьи, они разбирали завалы, налаживали вышедшие из строя механизмы, и предприятия начинали оживать и работать. Жизнь продолжала течь, как и прежде. Единственным фактом, вызвавшим общее недовольство, было объявление коменданта города генерала Бана об увеличении рабочего дня до 9 часов. Но генерал пояснил, что мера эта временная, и возмущение мгновенно улеглось. Такое явное безразличие к судьбе государства никак не увязывалось с уверениями теоретиков коммунитаризма. Психологи и футурологи Атлантиды иначе моделировали облик коммунитарного человека. Увы, действительность оказалась не похожа на эту модель. Многочасовое, изматывающее своей безрезультативностью наблюдение, не дало ничего, и Инки решил выйти в город. Стараясь оставаться незамеченным, он спустился по аварии на лестнице и, приняв безразличный вид, пошел по улице. Прохожих было мало, все они озабочены своими только им ведомыми делами и не обращали никакого внимания на весьма приметного, не раз беседовавшего с ним с экранов телевидения. Два раза мимо Атланта проезжали патрульные машины, но Альзил тоже не интересовались его персоной. Безрезультатно побродив по городу, начальник технического отдела пришел к дому перевоспитания, и стал на противоположной стороне улицы, с безразличным видом опершись на выщербленную импульсами стену. Это было неосторожно. Бдительный дежурный, офицер корпуса разведки, приказал охране проверить подозрительного Атланта. Пока патруль выходил из здания, офицер успел сделать несколько сфероснимков. Огромное черное чудовище, покрытое сверкающей пластиковой чешуей, прыгнуло на Русию. Он увернулся. Зубы кинжалы лязгнули в дюйме от его головы. Закричал и бросился бежать. Чудовище могучими прыжками мчалось следом. Они бежали по грандиозному каменному лабиринту. Поворот. Проход. Разветвление. Еще поворот. Быстрее. Стена. Руси уперся руками в стену. Дальше пути не было. Он опустил руки и медленно повернул голову. Чудовище стояло рядом и отвратительно ухмылялось. Смерть отображалась в его кровавых глазах. Оно насладилось страхом человека, зловонно вдохнуло и протянуло отвратительные когтистые лапы. Руси лихорадочно зашарила руками по стене, пытаясь найти хоть какую-нибудь щель. Черная лапа зависла над головой Атланта, и вдруг стена поддалась. Словно мягкое желе на мгновение окутало тело Руси, и он упал в круг огненно-яркого света. Бетонный пол приятно холодил лицо. Странный сладкий терпкий запах. «Запах крови». Руси рывком приподнялся на руках и к своему ужасу обнаружил, что под ним лужа крови. Ха-ха-ха-ха. Металлический хохот шариками разбросался по гулкому залу. Руси поднял голову. Пронизанная желтой плазмой прожекторов перед ним стояла и щелилась бездонными зрачками бластеров черная ширенга легионеров. Перед ширенгой стоял грим и некто в черной маске. «Черный человек». Словно уловив мысль Русия, черный человек начал медленно снимать маску. Руссий зачарованно следил за его руками. Наконец маска спала, и Руссий увидел спокойное величественное лицо Атланта с закрытыми глазами. Словно молнии вскинулись вверх веки, желтые глаза зверя впились в лицо Руси. Черный человек издал звериный рык, вскинулись бластеры, и огненный вихрь поверг Руссия в темноту. Чьи-то руки настойчиво дергали Русия за плечо, заставляя вернуться из небытия. Атлант вздрогнул и проснулся. Перед ним стоял грим. «Вставай!» — холодно приказал Альзил. Искосил глаза в сторону входной двери. Посмотрев в том направлении, Русси увидел двух офицеров, одетых в форму корпуса разведки. «Ты спишь уже больше семи часов». Сделав вид, будто ничего не замечает, Русий привстал и сладко потянулся. «Ну, положим, вставать мне не обязательно. Чего хорошего может ожидать человек в моем положении?» «Садитесь, господа», — обертился Грин к офицерам. «А наша беседа, — вновь вернулся он к Русию, будет сегодня краткой. В 11 часов тебя повезут на ракетодром, а оттуда — на флагманский корабль «Черная молния», где ты предстанешь перед королем». «Вот эти, господа», — Гримн указал на офицеров, — «будут присутствовать на нашей сегодняшней беседе». Они контролеры. Один из офицеров недовольно поморщился и хотел что-то сказать, но Гримм не обратил на него никакого внимания. Итак, времени у нас мало. Будем предельно кратки. Нас интересует информация о подземных переходах. Схема, количество войск, огневые средства, ловушки, западни, возможные пути бегства. А пошел ты знаешь куда? Руси поднатужил свои познания фольклора, подчеркнувшие когда-то в школе. И послал Гримна так далеко, как только позволяла фантазия. Альзил сделал вид, что обескуражен. На деле же Руси заметил, быстро промелькнувшую на его лице гримаску удовлетворения. «Но вы обязаны отвечать на мои вопросы», – не очень убедительно запротестовал контрразведчик, поворачиваясь в поисках поддержки к «Я тебе ничем не обязан», – грубо отрезал Руси. «Хорошо», – с легкостью согласился Грим. «Не буду настаивать». В таком случае вы сейчас же направитесь на черную молнию. Но штаб лейтенант Грим, закричал один из офицеров. Я протестую. Согласно параграфу 6 устава корпуса разведки, в случае отказа арестованного предоставить необходимые сведения, вы обязаны применить к нему физические меры воздействия. Я требую этого. Оставаясь абсолютно спокойным, Грим небрежно заметил. Лейтенант Зум, во-первых, как старший по званию, я просил бы вас не соваться в мои дела. Во-вторых, этот Атлант – очень важная персона и затребован для личной беседы с королем, и я хочу, чтобы он попал к нему в нормальном состоянии. После визита на Черную Молнию он будет передан в ваше распоряжение, и вы будете вправе делать с ним все, что угодно. А пока бы вас попросил воздержаться от замечаний. Лицо Гримна гневно побледнело. Если вас что-то не устраивает, вы вправе написать рапорт. Закончив распекать лейтенанта, Гримм нажал на кнопку селектросвязи электросвязи и приказал «Спецмашину и бронеход сопровождения ко второму подъезду. Груз один. Начальник конвоя ко мне». Через несколько минут, проведенный в гробовом молчании, вошел молцеватый унтерлейтенант, щелкнувший каблуками и доложивший о прибытии. «Ваша задача, лейтенант, доставить вот этого человека», — Гримм указал на Руссия, на ракетодром и передать его службе охране короля. «Из руки в руки». Приказ ясен? Так точно. Выполняйте. Есть. Унтерлейтенант Козырнул повернулся к Русию. Прошу вас. Руси вышел к двери, не доходя до нее пары шагов, обернулся. Гримм скривил рот в неприметной улыбке и прощально махнул рукой. Около контрольного шлагбаума остановилась золотисто-стальная машина. часовой проверил документы, Козырнул и машина, сопровождаемая утробно-ручащим бронеходом, выехала на улицу Свободы. Лейтенант Зуб, наблюдавший за окна в коридоре за этой картиной, достал передатчик и угодливым тоном сообщил «Генерал, они уже выехали». Через мгновение об этом знал аквариум. Сидевший в кабине спецмашины унтерлейтенант материл планировку солнечного города. Из яростного потока слов можно было понять, что Альзила крайне не устраивает отсутствие в солнечном площадок для ракетопланов. Сели бы на воздушного коня и пронеслись ветром над этим вонючим городом. А то самый старый, самый древний, к черту всю эту древность, если она лишает такого удобства, как ракетопланы. Документальная справка номер 6. Из докладной записки начальнику ГУРС, генералу Штурму. Считают целесообразным предположить исключить применение ракетопланов в пределах солнечного города. Считаю это необходимым в избежании использования их агентами Азелиды в разведывательных и диверсионных целях, предлагая осуществить их замену солнцемобилями. Майор Гурс. 1098 год. Эры Разума. Молодцеватый унтер-лейтенант, конечно же, не знал об этом документе и продолжал изругивать ни в чем не повинные древности, мешавшие, по его мнению, полетам ракетопланов и доставляющие массу ненужных хлопот. Сидевший рядом водитель равнодушно хмыкнул. Выпалив очередную дозу ругательств, унтер оборачивался и смотрел назад, где за темным и непроницаемым стеклом сидел невидимый пленник. Несмотря на очевидную беззащитность города и железный панцирь, следующего сзади бронехода, унтер-лейтенант ощущал какое-то смутное беспокойство. Возле развалин блока номер 64 на улице 17-го командора сидел безразличный ко всему оборванец. Грязная пена, поднятая великой катастрофой. Редкие прохожие брезгливо обходили его раскинутые на пластиковой дорожке ноги. Оборванец следил за их маневрами с ленивым презрением. Невдалеке показался солнцемобиль, сопровождаемый серым бронеходом. Вытащив из кармана пачку сигарет, оборванец закурил. Проводил проехавшую машину взглядом и без замаха кинул пачку под гусеницы бронехода. Раздался громкий хлопок. Барниход окутался черным дымом и остановился. В то же мгновение три сапера, копавшие траншею для кабеля связи, выхватили бластеры и изрешетили колеса солнцемобиля. Полетели дымящиеся куски покрышек. Ободранные колеса, высекая фонтаны искр, дико визжали по бетонопластику. Машину перевернуло юзом, и она остановилась. Саперы тотчас же бросились к ней. Ошеломленный унтер, хватая пересохшим ртом воздух, Дергал застрявший в кабуре бластер. Сапер с обезображенным лицом выстрелил в его разъеденным криком рот. Водитель в ужасе рвал на себя дверцу, совершенно забыв о том, что она открывается наружу. Безжалостная рука нажала на курок еще раз, и мозги солдата кроваво-белыми брызгами размазались по стеклу. Один из нападавших выстрелил в замок задней дверцы, рванул ручку и ошелмаленный закрыл на месте. Арестанта не было генералу Стею прибыл вестовой с пакетом от гримна. Разорвав пакет, генерал достал папку. Прочитал название и, хмыкнув, подошел к сейфу. Он сунул палец в идентифицирующее устройство и завязал от боли. Код замка был изменен, и хитроумный механизм не удовлетворился отпечатком пальцем генерала. Палец заблокировало, и он начал превращаться в кровавое месиво. Виск перерос в животный вой. Вой сменился хрипением. Кровь залила шитый золотом мундир генерала. Когда от пальца ничего не осталось, генерал, как подкошенный, рухнул на пол. Гривен мог быть вполне доволен. Трое солдат неторопливо вышли из подъезда дома перевоспитания и двинулись по направлению к Кинкию, спокойно наблюдавшему за их действиями. чур спокойно. Регионеры были все ближе и ближе. Черный пластик доспехов бросал тусклые блики. Указательные пальцы застыли на спусковых крючках бластеров. «Ваши документы», – рожал узкие губы старший. Акцент его был не сносен. «У меня нет документов», – лениво ответил Инкий. Документальная справка номер 7. Инкий. 30 лет. Родился в 1082 году эры разума. Атлант. Происхождение руконадежное. Вне брака. Школа средней ступени 1097 год. Школа высшей ступени 1105 год. С 1101 года лидер Армат. С 1105 года в техническом отделе. С 1112 года возглавляет технический отдел. В11, Н11, РИП11. Прошу следовать за мной. А я не хочу. Легионер был несколько озадачен. От незнакомца не исходил явной угрозы, но вел он себя весьма странно. Кяучи-а! — ряфнул Альзил подчиненным. Те вскинули бластеры на изготовку и заняли позицию в пяти шагах по сторонам от Инки. — В последний раз предлагаю вам добровольно пройти со мной. Инки отрицательно покачал головой, лицо его слегка потемнело. По знаку старшего, один из легионеров шагнул к Атланту и взял его за руку. Солдат не знал, что Инки, считавшийся одним из лучших борцов на Атлантиде, мог убить своего противника одним движением пальца. Не глядя на схватившего его солдата, Атлант сделал незаметное скользкое движение рукой, и легионер врезался в своего напарника. Старший схватился за бластер, но Инки в прыжке ударил Алзила ногой в челюсть и сломал ему шею. Легионер, сбитый своим напарником, пытался выкарабкаться из-под придавившего его тела. Удар в голову положил конец его тщетным усилиям. Из здания возбужденно крича выскакивали солдаты. Инки поднял лежащий на земле бластер и, отстреливаясь короткими импульсами, побежала вдоль по улице. Дежурный офицер лихорадочно щелкал сферокамерой. Через час снимки лежали перед гримном. Так говорите, этот человек сломал шеи троим, пристрелил еще четверых и бесследно исчез? Дежурный офицер, сглатывая слюну, кивнул головой. — Вы упустили Инкия, одного из руководителей Атлантиды, с чем я вас и поздравляю. Офицер стал медово-белым, и гримн поспешил успокоить его. — Ладно, не бойтесь, я не сообщу об этом инциденте наверх. Спешите погибших на вражеских диверсантов и проведите в каком-нибудь районе показательную карательную акцию. Расстреляв арестованных, вы заметете следы. Офицер пророзовел и, козырнув, пошел к выходу. В старости крикнул вслед Гримм, напишите мемуары. Карьера палача. Выставьте меня, пожалуйста, в розовом свете. Хе-хе. Оставшись один, Гримм задумался. Неужели то, о чем проговорился мне черный человек, правда? Неужели Руси – сын командора? Все говорило за это. Загадки, перец истории. Первым чувством генерала Стей была тупая ноющая боль в руке. Страдальчески застонав, Стей подогнул под себя здоровую руку и стал на подрагивающее колени. Подняться на ноги полностью стоило ему больших усилий. Горлу подкатывала омерзительная тошнота. С диким отвращением он заметил, что брюки вонючие и мокры. Стей подошел к столу, цапнул передатчик аквариума, дождавшись ответа на вызов, он ряфнул Аквариум, сучий сын! «Это твои штучки, паскуда! Сгною!» «Что ты, генерал?» – процедил передатчик голосом аквариума. «После моих штучек клиенты уже не имеют возможности разговаривать». Взрыв разнес передатчик заодно с головой генерала Стея. Аквариум тоже мог быть вполне доволен. Руси был ошеломлен происходящим. Его сажают в машину. Через сотню метров, когда машина останавливается перед шлагбаумом, в нее заскакивают два здоровенных бугая, Они впихивают Атланта наружу, и он прибольно шлепается на землю. Дюжие руки же, неулыбчивых здоровяков в странных комбинезонах, запихали его в сиротливо прижавшийся к бетонной стене бронеход, а машина с эскортом проследовала дальше. Высокий забор, окружавший пропускной пункт, скрыл проишедшее от любопытных взглядов. Не очень вежливо брошенный в люк бронехода, Руси шлепнулся на что-то мягкое. Это что-то тут же обложило его высококвалифицированным атлантическим матом. «Извините», — сказал Руси, и тут же замолк, прикусив язык при рывке резко тронувшегося с места бронехода. Поездка продолжалась весьма долго. Бронеход мчался, не разбирая дороги. Руси и его сосед катались по полу, больно ударяясь о металлические выступы. Основательно намяв бока пленником, бронеход наконец остановился. Атлантов вытряхнули из его темного нутра и повлекли к невысоким серым керамопластиковым ангарам. Русь огляделся и узнал аркетодром на северной окраине солнечного города. Возглавлявший молчаливых похитителей Альзил извлек рацию, бросил в нее несколько фраз, выслушал ответ и протянул черную коробочку передачи к Руси. Тот уже ничему не удивляясь взял и услышал «Слушай меня, Атлант!» Это было несомненно, хотя и искаженный расстоянием голос кримна. Кое-кто хотел выключить тебя из игры, поэтому мне пришлось принять некоторые предупредительные меры. Сейчас ты в безопасности. На корабле ты встретишься с королем. Не бойся его. Он наивен и прост. Бойся черного человека. Он может читать мысли. Все это время ты должен беспрекословно слушаться моего провожатого. Руси бегло взглянул на похитителя и тут, видимо, поняв, что речь зашла о нем, хитро подмигнул. Он верный человек и знает, что делать. «Слушайся его! Всего хорошего, Атлант!» «Тебе тоже, Грим, сказал Руси в уже отключившийся передатчик. Слова ушли в никуда. Атлант обернулся к провожатому. «Что я должен делать?» «В данный момент отправляться на аудиенцию к королю. Прошу вас!» Азил шутливо шаркнул ногой, указывая Русию на неслышно приземлившийся ракетоплан. Руси и его товарищи, по несчастью, сели на места пассажиров. Провожатый занял место рядом с пилотом. Захлопнулись вакуумные люки. Ракетоплана взмыла вверх и, оставляя красно-золотистый след, вошел в плотные слои атмосферы. Только сейчас Руси мог рассмотреть второго пленного. Это был невысокий, около метра 80 атлант, одетый в слишком маленький для него альзильский комбинезон. Голова его была забинтована, обезображенное шрамами лицо смеялось гримасой старого сатира. Он тоже разгадывал: Русия: «Меня зовут Гумий». Он стряхнул с плеча несуществующую пылинку. «Меня? Тебе нет надобности представляться, я узнал тебя». «Ну, на «ты» так на «ты», — подумал Русти, не очень-то привыкший к подобному обращению. «Тебя тоже везут на допрос к королю?» «Думаю, да», — уловив вопросительный взгляд Руси, Атлант пояснил. «Некогда я был офицером разведки, а я им был. Я занимал весьма высокий пост. Затем не сошелся во взглядах с начальником моего отдела Кельсея» и был назначен к руконаложению. Пребывание в доме перевоспитания несколько изменило мою внешность. Он указал на множественные начинающие зарастать шрамы, но это не повлияло на мои убеждения. К счастью, доблестные альзильские войска избавили меня от неприятной процедуры промывания мозгов, вынудив начальничков выпихнуть арестантов на баррикады защищать родное правительство. Во время боя был контужен и попал в плен. Когда альзилы вычислили меня по картотеке, Моя скромная фигура очень заинтересовала их. Мне предложили пост главного советника при оккупационной администрации Атлантиды. Я обещал согласиться, и вот меня везут представлять к их четвертому величеству, королю Грусту. Ты согласился стать предателем? Моя страна предала меня. Ты путаешь понятия страна и народ. Народ безмолствовал. Толпа рукоплескала. Впрочем, у меня остались некоторые сомнения. Гуми смачно высморкался на пол. «Ты попробуешь бежать?» – внезапно спросил он у Русси. «Да ты что, спешишь выслужиться перед новыми хозяевами? Я не собираюсь отвечать на твой вопрос». «А я и не требую ответа. Просто если надумаешь бежать, прихвати меня с собой». Поймав взгляд Русия, он рассмеялся и протянул руку. Руси пожал эту руку. Ему стало необычайно легко. Он сжимал руку друга. Преодолев без каких-либо затруднений зону силового поля, Значит, Альзилы расшифровали код ЭШ СП города. Ракетоплан вышел на орбиту. В черных жерлах иллюминаторов показались корабли Альзильского флота. Ракетоплан быстро сближался с ними. Пилот, видимо, послал шифрограмму, и вскоре легкий крейсер сопровождения пристроился к ракетоплану в качестве то ли охраны, то ли почетного эскорта. Альзильские корабли вырастали на глазах и заняли весь иллюминатор. Руси с удовольствием отметил, что большинство звездолетов изрешечены залпами атлантических кораблей. Некоторые крейсеры выглядели мрачными мертвыми гробами, зияющими черными дырами. Прямые кандидаты на свалку. Медленно лавируя среди альзильских эскадр, ракетоплан подходил к громаде королевского флагмана. Черная молния, тяжко потрепанная в бою, являла тем не менее величественное зрелище. Огромный ромбовидный диск с причудливой напоминающей планетарное кольцо кормовой надстройкой. Множество шлюзов, иллюминаторов, черных жерл, орудий. Будучи задуманной как суперкорабль Вселенной, черная молния воплотила в себе все достижения новейшей техники. Корабль был одет в сверхпрочную титанолитиевую броню и нес в себе сотни орудий уничтожения. Солнечные преобразователи гнали кровь по артериям механического монстра. 4700 членов экипажа день и ночь следили за датчиками чутких механизмов. Целый плавучий город с огромными запасами продовольствия, боеприпасов, тысячами мускулистых космических волков. Ракетоплан приблизился к шлюзовой камере и был втянут вакуумными присосками внутрь. К колпаку ракетоплана была присоединена кишка воздушного перехода. Проворные техники быстро закрепили болты. В борт визгливо ударила струя сжатого воздуха. Провожатый зашел в пассажирский отсек и сделал знак выходить из ракетоплана. Атланты послушно поднялись и вступили в вибрирующий переход. Сопровождающий хальзил вальяжно шел сзади. На выходе из шлюзовой камеры их ждал конвой из восьми вооруженных до зубов космических волков. Стиснув пленников мускулистыми плечами, они повлекли их по ярко освещенным коридорам. Обитатели корабля, шедшие навстречу, предупреждались посредством специального свистка, висевшего на шее одного из охранников, и исчезали в боковых помещениях. На всем пути атлантам не встретился ни один альзил. Коридоры корабля казались нескончаемыми, и пленники облегченно вздохнули, когда охрана остановилась у двери в королевскую каюту. Старший из волков почтительно нажал на кнопку дверного селектора. «Мой господин, груз доставлен». Дверь поднялась вверх. Повинуясь жесту охранника, атланты вошли в каюту. Переборка опустилась на место. Пленники огляделись. Упросто королевской каюты было великолепно. Стены, обитые жирно-блестевшим черным бархатом. Яркие лампы, скрытые темно-красными пластиковыми плафонами, сверкавшими словно королевские рубины. Мозаичный пол, покрытый огненными шкурами атлантических пардусов. Ломка и капризно сверкающие драгоценные кристаллы. Дрогнула бархатная портьера, и навстречу атлантам вышел облаченный в черный причудливого покроя комбинезон «Человек». Огромная величественная скульптура, бесстрастная маска, скрывающая свою иронию дьявола. Руси вздрогнул. К нему пришел кошмар последнего сна. Несколько мгновений знакомец рассматривал атлантов. Затем осторожными шагами направился к ним. «Меня зовут Черный Человек». Я главный советник короля Альзелиды. Следуйте за мной. Он резко повернулся, плащ зловещей фиолетовой птицы взлетел за плечами и шагнул за портьеру. Там оказалась еще одна дверь. Два телохранителя, сидевших на откидных скамеечках, резко вскочили при проявлении черного человека. И, повинуясь его безмолвному приказу, пошли вслед за атлантами. Следующая пара заняла места по бокам. Охранники были по альзельским меркам гигантами но они были на голову ниже черного человека. Миновав помещение, начиняя сложными, непонятного назначения приборами, они вошли в большой сумеречный зал, одну из стен которого занимал огромный иллюминатор. В центре зала на залоченном троне сидел кривоногий невзрачный человек с тусклыми бесцветными чертами лица. Это и был король Альзилов, груз четвертый. Вокруг короля располагалась немногочисленная, но канареечная импозантная свита. Чем не сцена из древней истории? Король Груст явно упивал своей победой и самим собой. Не вставая с трона, он жестом приказал атлантам приблизиться. Они повиновались. «Почему я не вижу ключей от города?» – визгливо прокурекал король. «Жаль, что обычая древних лет забыты в наше время. Это было бы очень эффектно». Груст зажмурился, представляя себе вожделенную сцену. Вставший сбоку от трона черный человек что-то прошептал. «Да, да», – живо откликнулся король, – «я помню. Атлант Гумий, нам передали твою просьбу назначить тебя советником при нашей администрации. Главным советником, ваше величество», – крайне невежливо напомнил Гумий. «Да, да, главным советником». Король посмотрел на черного человека. Тот утвердительно кивнул. «Мы посоветовались и решили удовлетворить твою просьбу. Ты назначаешься главным советником с жалованием три тысячи прудов в один атлантический месяц». Король побеноносно, упиваясь собственным великодушием, поглядел на свиту. Та восхищенно загудела. «Ты доволен?» «О да, ваше величество!» Ироничным тоном ответил Гумий. Руси поморщился. «Тебе, Атлант Руси, мы не можем оказать подобной чести. Я хотел бы вам сказать, господа, что восхищен доблестью вашей армии, столь упорно сопротивляющейся натиску моих космических дьяволов». В голосе короля звучали горделивые нотки выражая вам свое искреннее восхищение. Исчерпав запас слов, король снова посмотрел на черного человека. Тот склонился и что-то прошептал грусту на ухо. Я надеюсь, ваше пребывание на корабле будет приятным и необременительным. Буду рад видеть вас еще. Король нажал на кнопку в подлокотнике, трон повернулся к Атлантам резной спинкой. Свита на перебой восторгалась своим повелителем. С позволения вашего величества наклонился к королю Черный Человек. «Я приглашу их на свой обед». «Пожалуйста», – равнодушно бросил король, потерявший всякий интерес к гостям. Но все же Аквариуму не удалось выбраться невредимым из затеянным им и начальником корпуса разведки интриги. Разделавшись с генералом Стеем и убедившись, что никто не сел к ним на хвост, диверсанты успокоились и позволили себе расслабиться. Нищий извлек из-под лохмотья в флягу с вином и передал ее предводителю. Аквариум сделал хороший глоток и поперхнулся. Тренированные годами опасности чувства подсказали ему, что кто-то встал за его спиной. Реакция диверсанта была молниеносной. Он рухнул на землю и, переворачиваясь в падение, вскинул бластер. Огненный луч вонзился в мутанта и рассек его злобное сердце. Последнее, что успело отметить гаснущее сознание аквариума, Было строгое лицо киборга, сжимающего в руке смертоносное оружие. Тремя короткими импульсами робот покончил с остальными, спрятал бластер и пошел дальше по улице. Если бы киборг был человеком, он наверняка бы остался довольным содеянным, но он был больше машиной и лишь механически зафиксировал факт смерти четырех врагов.